Глава тридцать Да и не чувствовала страха. Близость Евана придала ей уверенность. Его взгляд говорил, что бы нам ни пришлось пережить, мы переживем это вместе. Просто верь мне. И она готова была поверить, довериться, отдать себя в его руки беззаговорочно и навсегда. Теперь, когда она перестала бороться с собой и решилась положиться на волю судьбы, На нее снизошёл внезапный покой. Все стало правильным и простым, естественным. Рука об руку они спустились по лестнице в трапезную, где пылал камин, а за длинным дубовым столом ждали анахи. Вместе перешагнули порог, а затем Еван легонько подтолкнул ее в спину и провозгласила. Господа, позвольте представить вам суженную данную мне богами, мать моих будущих детей. Маюширан Дейо Эвендел Райс. А Найхов было четверо. Ради этого ужина они даже принарядились, сменив набедренные повязки на бедренные повязки натоги, украшенные пурпуром, золотом и серебряным шитьем. Дея узнала только Наарха, который сейчас смотрел на нее с одобрением и молчаливой поддержкой. Остальных она видела мельком во время битвы в Леронте. Они не спешили ее приветствовать точно ждали чего-то, особенно один, в темно синей тоге, затканной золотыми нитями. Разглядывал напряженно, будто еще изъян. От него шла волна неприкрытой враждебности. Он с такой силой сжимал серебряный кубок, что металл немного погнулся. На миг Дэй да захотелось оглянуться на Евана, убедиться, что тот никуда не делся и по-прежнему стоит за спиной» но вместо этого она медленно перевела взгляд на собравшихся за столом и ровно произнесла «Рада быть представленной вам, господа». Напряжение лопнуло, трапезная наполнилась голосами, а Найхи начали бесцеремонно разглядывать Дэю, многозначительно усмехаться и поздравлять Евана. Девушка почувствовала желание спрятаться за широкую спину мужа, но он ее удержал и за руку подвел к столу. «Не переживай», — шепнул на ушко. «Они просто испытывают тебя. Не опуская глаза, не прячь взгляд. Веди себя с достоинством. Помни, ты моя королева. А скоро станешь королевой для них». Легко сказать. Но как это сделать, когда четыре огромных крылатых мужика едва ли не облизывают тебя сальными взглядами и отпускают скобрезные шуточки? Неужели у демонов так принято? «А как же слова о том, что они берегут своих женщин?» Горячая ладонь Ева налегла под столом на ее колено, легонько сжала. Но его лицо оставалось невозмутимым, и на губах играла бесстрастная усмешка. «Значит, вот что ей нужно делать. Показать, что она выше этих насмешек и плоских шуточек? Что будущую королеву Альдарика не трогает то, что шепчут о ней в казармах и в придорожных тавернах?» Подчиняясь внутренней силе, она вскинула голову и расправила плечи, кинула на анаиха вздержанный взгляд и приступила к еде. Голоса понемногу стихли, демоны вернулись к своим тарелкам. Только один, тот в синей тоге, продолжал бросать в сторону девушки странные взгляды. «Да и я не могла игнорировать его, как ни пыталась. Было в этом анаихе что-то смутно знакомое». Нет, они не могли видеться с ним раньше, это исключено. Она вообще никогда прежде не встречала высших демонов. И все же... все же... В голову настойчиво лезли слова неоны, а Дирхераанлесе. Да я не сомневалась, это именно он сидит перед ней. Но что, если она ошибается? Что, если ее подозрение всего лишь мыльный пузырь, построенный на догадках? Как это узнать? Только спросить. Но захочет ли он ответить? Обострившаяся интуиция захлебывалась, крича, что этот демон и есть тот тайный враг, который столько раз покушался на Евана. То же ощущение холодной враждебности исходило и от Даранха, пробравшегося к ней в домик в Рузанне. Если бы Дэю спросили, она бы не смогла объяснить своих чувств. Но чем больше он смотрел на нее, тем сильнее в ее душе зрела уверенность это он она прислушалась к разговору за столом Еван и еще один она их что-то обсуждали в полголоса Наарх, поймав ее взгляд улыбнулся вам скучно среди мужчин они говорят только о войне и политике позвольте я немного вас развлеку и каким это образом да ей изогнула бровь старательно сохраняя на лице невозмутимое выражение расскажите мне как хорошо быть вашей пятой женой В глазах на Арха вспыхнуло недоумение, а потом он расхохотался. «Нет, простите, Льере, но мое предложение на вас не распространяется. Я сделал его той милой человеческой женщине с мягкой грудью и пышными бедрами. То, как он откровенно описал Катарину, заставило Дэю слегка покраснеть. Она постаралась скрыть смущение за новым вопросом. «Льере?» Так у нас принято обращаться к замужним женщинам. У вас еще будет время выучить наш язык и этикет, они не так трудны, как кажется. Если трон примет Дайре, внезапно вмешался молчавший до этого она их в синей тоге. Мы ведь все знаем, что случится, если окажется, что Еван не потомок Шиарха. Его самоуверенный взгляд прошил Дейу словно рапира. Она почувствовала, что рядом напрягся муж. Почувствовала, как его пальцы сжались сильнее на ее коленке и, подчиняясь порыву, накрыла рукой его руку. «Господин Дирхраанлес», — заговорила прежде, чем кто-то успел помешать, — рада встретиться с вами лично. В глазах демона мелькнул опасный огонь, полные губы изогнулись в предостерегающей усмешке. «Что ты знаешь обо мне, ворожея? Зная, что вы главный претендент на трон Альдарика, после Евана, разумеется». И что вам очень не нравится эта роль? В наступившей тишине раздался скрежет сминаемого металла. Это Ранлис сжал кубок с такой силой, отчего тот сложился словно бумажный. Хочешь обвинить меня в чем-то? Угрожающе рыкнула она их. Нет, просто констатирую факты. Да и я. Еван обнял ее за плечи. Что происходит? Нарх подался вперед, ловя каждое слово. Остальные анахи повторили за ним, да и силой сцепила руки «сейчас или никогда». «Она должна это сделать. Нужно вскрыть нарыв здесь и сейчас, и начала вина интриг, предательств и подлостей погребет их под собой». «Господа», — начала она, поочерёдно глядя в лицо каждому из анахов, «это правда, что по законам Альдарика жизнь Дейры неприкосновенна, пока он не пройдет испытание троном?» Правда, за всех ответил Нарх. А что грозит тому, кто нарушит этот закон? Анахи переглянулись. К чему этот вопрос? – прорычал Ранлис. Успокойся, Дирх, – осадил его Нарх, повернувшись к Дей, глава посольства, медленно произнес: – Это очень серьезное обвинение. Демону, увлеченному в покушении на Дайры, грозит смертная казнь. Взгляд Дирха Ранлиса пылал жгучей ненавистью. Да я чувствовала этот разъедающий черный огонь, но разрозненные части мозаики уже сложились у нее в голове. Теперь она видела всю картину. И то, что прежде казалось случайностями или совпадениями, обрело целостность и закономерность, вскинув голову и глядя в глаза, онайху она твердо произнесла: Тогда я обвиняю Дирхара Анлиса в неоднократных покушениях на моего супруга Евана Райса а также в тайном сговоре с Освальдом Дюкартреном и моим братом, Рейвоном Вейлисом. Хотя ее губ коснулась печаль. Это больше не Рейвен, Не тот Рейван, которого я мечтала найти. Если бы в трапезной обрушился потолок или туда ворвались вооруженные тайхи, то это произвело бы куда меньший эффект, чем слова Деи. Последние звуки еще не растаяли в воздухе, как Дирх с рычением бросился на неё. Наарх сделал короткий знак, и два анайха остановили Раанлиса, выхваченными из воздуха мечами. Еван успел закрыть Дэю собой. По его телу одна за другой проходили судороги трансформации, но он продолжал удерживать себя в человеческой форме. Раанлис, рыча, навалился на мечи. «Наглая человечка!» Выплюнул он, глядя на её. «Ты смеешь обвинять меня, сиятельного Дирхара в преступлении подобного рода?» «Сядь, Дирх», — прозвучал ледяной голос на арха Танареса. «Или мне придется принять особые меры. И ты, Еван, тоже. Твоей Шираны ничего не грозит». Глава посольства проследил, чтобы его приказ был исполнен, запечатал двери, чтобы извне никто не мог войти и помешать им, а затем повернулся к девушке. На этот раз его взгляд был серьезным, в нем не осталось ни тени дружелюбия. Бросаться подобными обвинениями весьма чревато, девочка, заговорил он, четко выделяя каждое слово. Можешь ли ты подтвердить свои слова доказательствами? Да и я встретила его взгляд. В нем было столько тяжелой, непреодолимой силы, что ей захотелось крутиться в клубочек и спрятаться но вместо этого она заставила себя еще больше расправить плечи. Доказательство? По ее губам скользнула полуулыбка. «Вы, демоны, способны на многое. Летать, создавать иллюзии, строить пространственные порталы, вселяться в чужие тела, когда ваше собственное находится за тысячу миль. Но вы не можете читать чужие души, как это делаю я». Нарх недоверчиво прищурился, Дирх издал озлобленный рык, Но его попытку подняться остановили мечи. Адея почувствовала, как вокруг нее вырастает невидимая защита. Она послала Евану благодарный взгляд и продолжила. «Вы правы, господин Танарес, у меня нет доказательств. Но я вижу тайную суть Дирхара Анлеса. Чувствую идущий от него злобу, зависть и честолюбие. Он ненавидит моего мужа. Так давно, что, наверное, и сам забыл причину этой ненависти». Это невозможно, сдавленно пробормотал Еван. Мы никогда не встречались с Дирхом. В его голосе скользнула неуверенность. Боюсь, ты ошибаешься, заверила Дея. Может, ты с ним и не встречался осознанно, но вот он с тобой точно, и с моим братом тоже. Ее слова перекрыл резкий хохот. Смеялся Дирх, нагло, открыто. Теперь, когда вражея призналась, что доказательств нет, она их решила перейти в наступление. «Какая чушь!» — заявил он, отсмеявшись. «Я даже не знаю, кто твой брат!» Она ответила вежливой улыбкой. «Знаете, и очень тесно связаны с ним. Вернее, с тем, кого выдали мне под видом Рейвена». Я почувствовала это, едва прошел первый восторг от встречи. Пропавший брат, о котором столько лет не было ни слуху, ни духу — «Вдруг возник из небытия. И именно в тот момент, когда вы в составе посольства прибыли во дворец». «Ты», — начал Дирх и замолк, остановленный на Архам. «Говори», — приказал глава посольства, прожигая девушку пристальным взглядом. Идея заговорила, негромко, отстранённо, стараясь, чтобы в ее словах не звучали эмоции, только сухие факты». Все началось, когда Еван нашел меня в Рузанне и приказал собираться и ехать с ним. В ту ночь в мой дом проник Даранг. он напал на меня в спальне сына. По трапезной прошёл возмущённый гул, но быстро смолк, потому что ворожея продолжила, не останавливаясь. Еван развоплотил его, но признался, что низшие демоны уже не раз пытались напасть. Я постаралась забыть про этот инцидент как можно быстрее, к тому же мне и так хватало потрясений». Но когда Евана вызвали во дворец навстречу с вами, она содрогнулась, вспоминая случившееся. Тогда появился новый Даранг. Мы пересеклись всего на секунду, но этого было достаточно. Я почувствовала ту же магию, что шла от первого. Правда, поняла это гораздо позже. «Почему не тогда?» «Не успела. Не она, домоправительница, толкнула меня в тайный проход и закрыла дверь». «Тогда я восприняла это как помощь, а теперь понимаю, что все было подстроено». «Почему именно в тот момент, когда Евана не было в доме, Даранх решил напасть на меня?» «Кто направил его и сообщил, что я осталась одна?» «Да я сделала паузу и обвела Найха в глазами». «А когда Еван почувствовал, что мне грозит опасность, кто потребовал, чтобы он оставался на перу?» «Это ведь была ваша просьба, господин Ранлис? «Это ничего не доказывает». Рандли, сосклабившись, сменил позу на более вольную. «Ни одной улики, только слова, и те притянуты за уши. Меня хотели выманить из дома. И для этого использовали две вещи, способные меня убедить — нападение демона и моего брата». «Хорошо», — медленно произнес Нарх. «Мы это проверим. Что с Освальдом Дюкартреном? Почему ты решила, что Дирх связан с ним?» Два года назад герцог Освальд пытался убить Евана. Я не знаю, за что, но Еван выжил, стал сильнее, вернулся и уничтожил всю семью Дюкартренов. Осталась только не она, служанка герцогини, люто ненавидящая не только Винария, но и всех, кто ему служит. Но она не смогла бы одна спланировать моё похищение. Теперь я понимаю, что значили те строчки в записке. Девушка зачитала по памяти». «Один из послов принадлежит к лану Раанлис, имеющему самые большие виды на трон Альдарика. Он попросил герцога остаться до утра. Тот не сможет ему отказать, не оскорбив гостей. Будьте осторожны, это удачный момент, чтобы напасть на его ширан». «Это было не предупреждение об опасности, а приказ к действию. Удачный момент, чтобы напасть на ширан». Неона принесла мне эту записку. Ненавидя Евана за убийство герцогов... «Она вдруг ни с того ни с сего спасает меня от Даранха, помогает сбежать из дома полного тайхов и приводит прямо в руки к так называемому брату». «К так называемому?» — прищурился Нарх. На «Вот они и дошли до самого главного». Дыржала пальцы в кулак, набрала побольше воздуха в легкие, как перед прыжком, и на одном дыхании выдала то, во что не хотела верить. «Мой брат мертв, Давно. Очень давно». «А кто же тогда тот Рейвен Вейлис, кто похитил тебя? Разве не твой единокровный брат?» «Я не считаю это существо своим братом. Да, он похож на него. У нас с ним общая память и общие предки, но...» «Мой Рейвен умер. Тот, кто похитил меня, мне не брат». «Понимаю, эмоции». Дэй да стиснула руки сильнее, так что ногти впились в ладони. Резкая боль придала ее голосу легкую дрожь. «Нет». «Эмоции здесь ни при чем. Я пыталась отыскать Рэйвана, даже сделала призыв на крови. И не нашла его среди живых».